Поэтому единственным желанием Пугачёва было поднять сколь возможно силу Донских казаков и не на Москву с ними двинуться, а на Кубань, чтобы перезимовать в тех местах, а что дальше делать, видно будет. Вновь и вновь по приказу Емельян Иванча летели гонцы вглубь земель войска Донского. суказами царя, в которых говорилось о злодейях дворянах, намеревающихся ввести по всей России гнустные немецкие обычаи и уничтожить вольность казачью и прочее. Говоря о борзых псах преследующих его по приказу Екатерины, Пугачёв с ненавистью перечислял своим атаманам немцев, стоящих во главе правительственных отрядов. он начинал с рейнсдорпа и кончал муфилем рейнсдорпишка раз говорил он загибая палец на руке брант 2 кар греيمان корф михельсон валентерн пальцев на лапах не хватит столько их псов немецких вроде как ранее с фридрихом ихним воюем Глава шестая «Прохиндей по следам царя», «Я солдат», «Мужицкий царь», «Заговор», «Слово пастора». Долгополовская комиссия во главе с Галаховым и Руничем, оставив Рязань и Шацк, двигалась вперед с поспешностью. из официальных донесений комиссии узнала, что Пугачёв со своей армией стремится к Саратову и уже подходит к крепости Петровской, а подполковник Михельсон, преследуя Пугачёва, находится от него в 100 верстах. Комиссия тотчас выехала в Арзамас на большой Саратовский тракт, пытаясь догнать корпус Михельсона. Проехали Арзамас, проехали по Чинкиз с казённым конным заводом. От твоего доузнали, что несколько дней тому назад завод был пугачёвцами разбит, кони уведены в лагерь мятежников. Скорее комиссия прибыла в Саранск. Город был опустошён, частью выжжен. На соборной площади человек с полсотни жителей торговали в ларьках с ясным Прохиндей Долгополов с гусарами закупил на всю комиссию продуктов — молока, творогу, соленых рыжиков, до которых он сам был большой охотник. — Ну и похозяйничали же тут у вас злодеи, — сказал он продавцу, расплачиваясь с ним и стараясь по вкоренившейся привычке обсчитать его. — У-у-у! — затряс тот бородой. — Что и было здесь-ка, что и было... Воеводу сказнили с товарищем до шестерых помещиков. Теперь и чад батюшки посажен у нас в Саранске свой воевода, однорукий. Мы промеж собой смеемся, мол, поди он и хабарус нашего брата в два раза меньше будет брать одной рукой-то. — Ты про батюшку лучше помалкивай, приятель, — строго сказал ему Долгополов и пальцем погрозил, — а то у нас живо плетей получишь. — Да ведь по глупости это, господин хороший! — проговорил торгаш и вдруг закричал вдогонку Долгополову. — Стой! Ай ты! Вернись! Слышь, двадцать две копейки не додал! Но Долгополов, как ни в чем не бывало, окруженный гусарами, ходко шагал к своим экипажам. Перед Галаховым стоял однорукий воевода в пестрединном полушубке, опоясанном портупею со шпагой. Он, бывший подпоручик штатной команды, в городе Саранске вашего высокоблагородие, всё благополучно, докладывал он. Бывший воеводы убит, а город предоставлен мне. Кто тебя назначил воеводы, презрительно спросил Галахов. Однорукий замялся, опустил голову и с подлобья, посматривая в замешательстве на Галахова, убирайся прочь. — крикнул на него Галахов. — И больше не смей называть себя воеводой. Прочь! — Стыдись, сукин сын! — не стерпел бросить в спину пошагавшего пугачевского воеводы Долгополов. И обратясь к Галахову, — вот, извольте подивиться, ваше высокоблагородие, какие подлецы на свете водятся, а еще бывший офицер. Ай-яй-яй, до такого не жали вздернуть!» Пока подкреплялись пищей да перепрыгали лошадей, стало темнеть. Двинулись дальше в сумерках. Долгополов важно восседал в тарантасе вместе с Руничем. Ржевский купчик ещё в Москве сбросил с себя измызганное казацкое платье и вырядился с форсом по-богатому в суконной свитке и штанах, в апойковых сапогах со скрипом. А повер, чтобы не запылилось сряда, надевал он добротный пеньковый архалук. А что ему? У него за пазухой изрядный гамонец, набитый золотыми империалами, подарок матушке-царице. Узелок же с ценными вещами, что вручил ему князюшка Орлов, он в Москве с хорошим прибытком продал. Но ему пока мисс хватит. А впереди крупная богатейшая получка, только бы не сорвалось. С нами Бог, мысленно восклицает полный упования прохиндей. Деньги ваши будут наши. Не впервой. Не успели путники отъехать от Саранска и 20 верст, как их захватила хмурая августовская ночь. Темно было. Временами вставал на горизонте далёкой зарево. Справа другое, слева третье, огонь то разгорался, то стихал. С рассветом представалось путникам суровая картина опустошения. Казённых селений с государственными крестьянами было в этих местах очень мало. Почти все сёла и деревни состояли в помещичьем владении. Поэтому здесь порядочно такие Набедокурили восставшие. Жительства по тракту были пусты. В них остались лишь старики до да старухи с малыми ребятами. Всё же остальное население, кто только мог сесть на коня, в телегу или добрым шагом идти пешком, вооружись косами, топорами, рогатинами, дубинками, присоединилось к армии батюшки-заступника и правилось вместе с ней. Было время жатвы, кругом ширились тучные, изобильные, с наливным колосом поля и нивы, но жнецов не было видно. Разве разве где покажется седая голова согнувшегося с серпом деда, или промелькнет среди колосев согбенная женщина в темном повойнике на голове? Работая через силу и видя одно лишь разорение, они льют пот и соленые слезы. А над их головами безмятежно звучит песня «Жаворонка» — последняя песня пред отлетом в теплые края. «Прощай, прощай, веселая птичка, и ты покинешь стариков».